Глава 12. Вопреки ожиданиям, вернувшаяся после учебы Арина ничего не слышала о произошедшей со мной стычке и больше была занята учебой, чем такой ерундой. Хорошо еще, что моя помощь ей не требовалась, так как девушка вполне могла самостоятельно найти все ответы на интересующие ее вопросы. О практике для целителей вообще можно было не говорить, так как материал для тренировок им поставляло государство, несмотря уж на то, что то же самое сделает род. чтобы в итоге из одаренного вырос отличный специалист. Тем более, если трот Лазаревых, одних из самых сильных целителей в империи. Да и на следующий день, когда я снова подвез Арину до Академии, нас не сопровождали взгляды или тихие шепотки. Даже немного обидно. Когда я поймал себя на этой мысли, то встряхнул головой, дабы такого там больше не появлялось. Не хватало мне еще желать к себе лишнего внимания. И вообще надо подумать над другим средством передвижения. Мне что, Чоппер, благодаря вселенному в него демоническому коню, без проблем прогревает ближайшее пространство и даже зимой на мотоцикле ездить вполне комфортно. Но вот только арене такое не подойдет. Если я мог плевать на общественное мнение, да и вообще был простолюдином, то девушке в первую очередь аристократке был не по статусу передвигаться на таком транспортном средстве в погоду, для этого не особо подходящую. В связи с этим у нас сложилась не совсем однозначная ситуация. С одной стороны, Арина принадлежит роду Лазаревых и может пользоваться его ресурсами, само собой, в рамках допустимого. С другой стороны, она переехала жить ко мне, а не осталась на своей квартире, которая, по сути, не была а ее, принадлежала семье. Да и Христофор Инакентьевич был за то, чтобы его племянница жила самостоятельно, не опираясь на род в каждой мелочи. Именно так могут трактовать запрос на выделение машины в ее семье. Да, надо будет обязательно обсудить с ней этот момент. За этими размышлениями путь до библиотеки пролетел незаметно. У входа меня уже ждал архивариус, точнее, он читал какую-то книгу. По крайней мере, не пришлось его искать, что уже было хорошо. «Я все подготовил, так что можем идти прямо сейчас», — предложил мне мужчина после обмена любезностями. Мы поднялись на четвертый этаж, где в основном были книги для более старших курсов. Вообще, все книги в библиотеки располагались по большей части по курсам от самых начальных сведений на первом этаже — Да уже огромных талмудов на четвертом. Тама тут старались не разбивать, и они все были вместе, но вот отдельные книги были раскиданы по всем этажам. На первом этаже библиотеки находились большие читальные залы, где в основном и сидели студенты, корпя над фолиантами. На уровнях выше были оборудованы небольшие зоны с диванчиками и столами, я как раз облюбовал одну из них на втором этаже. Четвертый этаж в этом плане ничем не отличался от остальных, даже в это раннее время я заметил, что некоторые из таких зон уже заняты, и студенты усердно корпят над очередной пыльной книгой. Хотя я все же утрирую. В самом здании был идеальный порядок, а книги и вовсе порой казались только отпечатанными в типографии, и это несмотря на то, что многим из них больше века. Возможно, в стенах был какой-то бытовой артефакт, или сам архивариус обновлял заклинание, но это в принципе было неважно. Только странно, что к оцифровке довольно ценных фолиантов никто не приступал, И они хранились вот так, в общем доступе. Или же я не в курсе всего, и есть какие-то порядки, о которых я просто не знаю. По крайней мере, в уставе Академии, который я тщательно изучал, никаких упоминаний об этом не было. Так вот, мы пошли не к лестнице, ведущей на пятый этаж, что было вполне ожидаемо, а куда-то вглубь стеллажей с книгами, продвигаясь все дальше. В итоге мы пришли к небольшой дверце, выполненной в стилистике тех же полок с книгами, что если не присматриваться не заметишь ее. Архивариус провел рукой рядом с ней, и дверь с мягким щелчком отошла в сторону. Сначала я подумал, что он применил какое-то заклинание, пока не заметил, как мужчина убирает в карман брюк пластиковую карточку, которая была ключом к двери. Эх, всю атмосферу испортил. Работник библиотеки пропустил меня вперед и зашел сам, закрыв за собой. На миг мы погрузились в темноту, но вот стали разгораться светильники, и спустя несколько секунд я понял, что нахожусь в небольшом коридоре, вдоль которого расположены несколько дверей. Комната для работы преподавателей, пояснил архивариус на мой незаданный вопрос. Правила к книгам с пятого этажа одинаковы для всех. Поэтому они работают здесь, чтобы не привлекать внимание учеников, да и самим спокойно заниматься работой. Именно здесь была написана где-то пятая часть современных учебников по магии, с гордостью произнес он. Мы дошли до второй двери слева, и архивариус открыл ее, пропуская меня вперед. Это был типичный рабочий кабинет с современным компьютером, принтером и листами бумаги, для того, чтобы можно было делать заметки. Тут же находился небольшой холодильник, и даже на вид удобный диванчик. Техника отсоединена от общей сети, но вы можете пользоваться изолированной сетью библиотеки, начал объяснять Архивариус. В холодильнике вы найдете еду, если проголодаетесь, и напитки. Некоторые преподаватели бывают засиживаются допоздна, так что в диване есть одеяло и подушка. Я, правда, не собирался так засиживаться, но такая забота была приятной. Представляю, как этот мужчина намучился с преподавателями, которые засыпали за своими исследованиями, позабыв о времени. По крайней мере никого, кроме увлеченных своей работой и ученых мужей, я здесь представить не мог. Вот ваша книга, указал архивариус на толстый фолиант, который расположился на середине стола. Гримуар клятв и гейсов, если переводить на современный язык, пояснил он, погладив корешок книги. Надеюсь, мне не надо напоминать, что книгу выносить за порог этого кабинета запрещено, как и записи из нее. Сурово произнес он, глянув на меня так, что даже меня пробрал холодок. Такое же я ощущал, когда призывал настолько опасных демонов, что приходилось срочно отменять сам призыв. Кто же этот человек такой? Над гримуаром можете работать столько времени, сколько потребуется, но сюда буду провожать я. Я все понял, спасибо. Еще раз сурово посмотрев на меня, архивариус, вздохнул, будто не верил в мое благоразумие, и открыл дверь. «Как захотите уйти, просто закройте дверь», бросил он под конец, оставив меня одного. Я еще раз осмотрел кабинет и заглянул в холодильник, где нашел несколько видов соков и питьевую воду. Помимо этого, там действительно оказались небольшие закуски, не могущие полностью утолить голод, но все же способные перебить его, чтобы просидеть здесь подольше было вполне возможно. Только после этого я подошел к рабочему столу и, сев в удобное кресло, покрытое незнакомой мне кожей, более детально стал рассматривать гримуар. Даже не особо наблюдательный мог понять, что книга по-настоящему старая, еще тех времен, когда не было проблем с магией. Одно это могло служить критерием того, что в ней могут быть нужные мне сведения. Все же демоны довольно консервативны в концепции манипулирования мировой энергии, а значит лишь улучшают уже то, что у них есть, и редко когда создают действительно новый подход. Да и название гримуара было многообещающим, так как нашу связь с Леной, ученик-учитель, можно считать одной из вариаций клятвы. Притронувшись к обложке, я ощутил легкое покалывание в подушечках пальцев, что говорило о том, что в книге есть магия, и сейчас она активна. Но отчего-то я сомневался, что архивариус стал бы давать мне в руки предмет, который может навредить своему читателю. Так что, не став обращать на это внимание, просто открыл книгу на первой странице. Хорошо еще, что маги древности придерживались принципа писать все на собственном языке, дабы знания не попали в чужие руки. На тот момент это было оправдано тем, что магов в то время было все же меньше, чем сейчас, и удобнее было общаться на собственном языке, который не понимали простые обыватели. А оттуда все эти песнопения при различных древних ритуалах и вообще заклинательные формулы в виде слов. И даже несмотря на прошедшее время, этот язык магов претерпел не столь сильные изменения, чтобы нельзя было разобрать, что написано в труде древнего исследователя. Да, встречались расхождения, но они были не особо критичны. Современных аристократов с детства обучают этому языку, порой даже раньше, чем языку государства, в котором они проживают. Понятно, что за это время в отдельных областях образовались собственные формы этого языка, но древние книги всегда были написаны на одном. Да и сейчас, в дань традиции, многие учебники были написаны на нем же. Так что прочесть, что говорилось на слегка пожелтевших от времени, это несмотря на оберегающую магию страницах, не составило труда. Я погрузился в пространственные рассуждения о клятвах и их последствиях. Сначала все было довольно скучно, но потом автор книги стал приводить примеры различного рода ритуалов, так или иначе связанных с клятвами, особое внимание уделив запретам Гейсам. С трудом оторвавшись от гримуара, я потер порядком уставшие глаза. Не успев осознать и десятой части написанного в древнем фолианте, я был под большим впечатлением от автора этой книги. Архивариус действительно подобрал мне то, что должно было дать ответы насчет моей связи с Леной. И еще какая-то мысль ускользала от меня после прочтения главы о вассальных клятвах, но я никак не мог ухватиться за нее. Мой телефон показывал, что еще чуть-чуть и наступит завтра, пора бы заканчивать. Удивительно, как еще Арина не искала меня. Судя по разговорам парней, заходящих в мой бар, многие их девушки ведут тотальный контроль за своими вторыми половинками. Мне это как-то не довелось испытывать, так как в долгих отношениях я никогда не был, предпочитая короткие встречи на ночь или чтобы весело провести время. Сладко потянувшись, я закрыл книгу и с трудом отодвинул ее от себя. Хотелось продолжить ее изучение, но я прекрасно понимал, что в таком состоянии могу что-то упустить, и потом навряд ли кто-то даст мне повторный доступ к гримуару, чтобы я только кое-что перепроверил. Поэтому лучше не торопиться и подойти к этому основательно. Закрыв за собой дверь, как попросил архивариус, я вышел на четвертый этаж и с удивлением увидел, что даже несмотря на поздний час в библиотеке есть люди. По крайней мере, на этом этаже был один знакомый мне студент. Я думал, что один засиживаюсь допоздна, вместо приветствия сказал я, подойдя к нему. Изначально я не хотел парню мешать и прерывать его одиночество, но любопытство оказалось сильнее меня. — А, что? — непонимающе посмотрел на меня брюнет, а затем в его глазах промелькнуло узнавание. Прости меня, плохая память на имена, слегка смущенно произнес он. Егор Ветров представился я, протянув руку. Алексей Мстиславский крепко пожал он ее. Ой, уже столько времени, посмотрел он на свой коммуникатор. Я же говорил, что хочу себе такой же, так вот откуда он его взял? Хоть на черном рынке заказывай. Сам засиделся не заметил, как пролетело время, признался я. В академии есть книги, которые я даже не мечтал приобрести, а так бери их бесплатный читай, радостно улыбнулся Алексей. «Понимаю», — кивнул я, поняв, что этот парень так же, как и я, любит читать и совсем не против потратить время на изучение пыльных фолиантов. Да что там говорить, он и сейчас был обложен несколькими стопками книг, и три из них были раскрыты. Тоже засел здесь из-за книг. «А что читаешь?» — полюбопытствовал я. «Все упоминания о магии символов», — показал он на книгу, которая была прямо перед ним. В ней действительно было показано несколько символов, и, как я понял, охватив их беглым взглядом, пояснение к ним. «Значит, изучаешь магические подходы предков», задумчиво бронил я. «Да», — не стал отрицать очевидным Мстиславский. «Я считаю, что очень зря нынешнее магическое сообщество считает эту магию старевшей и в то же время использует ее в технических новинках», — покачал он головой. «Что поделать», — хмыкнул я, — «с возвращением магии в нашу жизнь многое изменилось. Уже появилось не одно поколение одаренных, которые могли манипулировать лишь крупицами магической энергии, и они использовали совершенно другие методики в своем обучении». Когда же магии стало больше, развел я руками. «Да знаю я отмахнулся Алексей. «Просто так легко отбросить то, что нарабатывал столетиями и показывал свою полезность. Прости, я, наверное, сейчас похож на старика», — почесав затылок, неловко улыбнулся он. «Да брось», — в свою очередь отмахнулся я. «Сам разделяю схожую точку зрения». «Правда?» — удивленно посмотрел на меня парень. «Ага», — кивнул я. «Так уж вышло, что текущая система магии мне совершенно не подходит, так что пришлось придумать свою». Решил от чего-то я разоткровенничаться перед ним. Но что-то было во взгляде Мстиславского такое же, что я порой видел у себя. Поиск пути в этом мире, если можно так сказать. В это время мой телефон завибрировал, сигнализируя о входящем сообщении. Я, посмотрев на экран, чертыхнулся. Прости, но мне пора. Возможно, еще как-нибудь обсудим современный путь магии и так ли он хорош по сравнению с тем, что имели наши предшественники. Буду рад, улыбнулся мне Алексей, я поспешил удалиться из библиотеки. Сев на мотоцикл, который завелся при моем приближении, я набрал номер, с которым мне пришло сообщение, и перевел его на свой шлем, чтобы освободить руки. Константин обратился к Скуратову по полному имени, когда он, наконец, ответил на звонок. «Я, конечно, все понимаю, но вы дергиваете меня ночью?» «Ты все равно не спал», — хмыкнул на том конце мой напарник по службе. откуда ты?» — начал я, потом чертыхнулся и, медленно выдохнув, продолжил. «Да, глупый вопрос. Все никак не могу привыкнуть ко всему этому». «Не переживай, все со временем привыкают», — успокоил он меня. «Ты через сколько будешь на месте?» «А если я сейчас просто наплюю на всю и отправлюсь домой?» Предложил я, обгоняя легковую машину, которая ехала, на мой взгляд, слишком медленно. Сзади раздались возмущенные сигналы, но я быстро увеличил расстояние между нами, да и мне в целом было плевать на то, что водитель автомобиля возмутился моими действиями. Любопытство не даст», — просто ответил Скуратов. «У нас прорыв». «Что, прости?» переспросил я, одновременно с этим остановившись на перекрестке. Несмотря на поздний час, в столице не утихало автомобильное движение. Только вместо массовых машин, которые может позволить себе чуть ли не каждый, стали все чаще появляться магокары и элитные машины. Хорошо еще, что в сам город не пускали грузовые автомобили, а то, боюсь, все выглядело бы иначе. Сейчас же я стоял на перекрестке вместе с двумя спортивными магокарами неизвестной мне модели, которые поигрывали своими движками в ожидании зеленого света. Магические ядра в их машинах также переливались с полохами света, готовые выдать максимальную мощность в момент старта. Таких гонщиков в это время хватало, и в принципе небольшие гонки до следующего перекрестка не возбранялись. Но подумаешь, прилетит огромный штраф за превышение скорости. Владельцы таких автомобилей столь незначительные траты не волновали, когда есть возможность погонять без препятствий. Единственное, что если они станут виновниками аварии, то тогда никто не станет смотреть на статус водителей, и с ними станет разбираться одно из подразделений Службы магической безопасности Империи, в обязанности которой входит в том числе разбор подобных случаев. Проводив взглядом резко рванувшие со старта машины, я последовал по дальнейшему маршруту. Я вроде же задал вопрос, не смог я удержаться от сарказма или связь брахлит. «Сам все поймешь, когда подъедешь», неожиданно резко ответил Куратов и отключился. «А вот это уже интересно». С чего вдруг всегда такой вежливый служащий правительственной организации повел себя так необычно? Эх, похоже, ей правда сегодня лягу спать еще не скоро. Подъезжая к указанному моим напарникам адресу, я увидел полицейское цепление, которое разворачивало все машины, подъезжающие к нужному мне жилому дому. Кордоны были выставлены так, чтобы довольно большой участок оставался без зрителей. Проезд перегораживали бронированные машины, а всех пешеходов останавливали наряды с собаками – который своим рычанием действует, на мой взгляд, куда лучше слов о том, что временно проход закрыт. И где не выращивают таких волкодавов? Такой песик не просто может с легкостью повалить человека на землю, но, как мне кажется, и помять машину в случае такой необходимости. Не разбираюсь я в породах, но их размеры и перевитые жгутами мышцы говорили очень откровенно, что с ними лучше не связываться. Я уже думал, что придется им доказывать, что меня сюда вызвали, как один из сержантов подошел ко мне. Егор Ветров, представившись, спросил он. Он самый. «Проезжайте», — махнула рукой своим сослуживцам, которые тут же освободили дорогу, отъехав в сторону и снова встав на свои места, стоило мне проехать. Как все серьезно. И, судя по их действиям и некоторой неспешности, так и цепляли район в полиции уже не один раз, что все это стало очередной обыденностью. Въехав во двор жилого дома, я увидел, что его очистили от машины жителей, и все тут было заставлено только служебными машинами службы магической безопасности — Я от то газовиками, которые при мне зашли в подъезд. Сам двор не представлял собой ничего интересного. Несколько девятиэтажных домов, обрамляющих зеленую зону и детскую площадку. Только, несмотря на позднее время, свет горел во многих квартирах. Жителям было интересно, что произошло и от чего сюда нагнали столько людей. К их сожалению, альпинисты, спустившиеся с крыши дома, где произошло происшествие, уже заканчивали закреплять сетку, скрывающую все подробности взрыва. Никому не хотелось потом вычищать сеть от фотографий очевидцев. А то, что это будут делать, не вызывает сомнений, так как иначе не привлекли бы столько сил. Подняв взгляд вверх, я увидел, как часть квартир на шестом этаже была разворочена будто от внутреннего взрыва. И что-то говорит мне, что причиной его был не взрыв бытового газа, пускай здесь и присутствовали газовики. Оставив мотоцикл на свободном пятачке между двумя служебными машинами, я снял шлем и огляделся по сторонам, найдя взглядом Константина. который о чем-то разговаривал со своими коллегами. По всей видимости, разговор был не самый радостный, так как мужчина все сильнее хмурился. Увидев меня, он что-то сказал им и подошел. «Ну и что произошло?» — спросил я, пока Скуратов доставал сигарету и закуривал ее. Официально взрыв бытового газа, пожал плечами мой напарник, выпуская струйку дыма. Хорошо еще, что делал это несколько в стороне от меня, а то от запаха сигарет мне не то чтобы воротит. Но ничего приятного я в этом не вижу. А неофициально прорыв. Произнес он так, будто это слово писалось с большой буквы. А теперь представим, что я не знаком с вашей терминологией, что, собственно, тебе известно, и ты мне расскажешь подробнее об этом. Пошли, вздохнув, сказал Константин. Лучше показать, чем рассказывать. В воде через чистый подъезд, зафиксированный с помощью подпорок дверью, нам пришлось подниматься по лестнице до шестого этажа. Лифт, к сожалению, не работал, и всем работникам службы приходилось проделывать такой путь, чтобы добраться до места происшествия. На этаже нас встретил очередной пункт контроля, но Скуратова здесь сигналь в лицо, так что задерживать нас просто не посмели. Вокруг было уже изрядно натоптано, но нужная нам квартира была сохранена в том виде, в котором она была в момент приезда оперативной группы. Мы вдвоем вошли в довольно просторную четырехкомнатную квартиру. Точнее, она раньше имела столько комнат. Произошедший здесь взрыв здорово развратил стены, практически ничего от них не оставив. Также сильно досталось потолку и полу, которые сейчас открывали вид на квартиры соседей. Но, несмотря на разрушение, было прекрасно видно, что именно послужило причиной взрыва. «Вот это у нас называется прорывом», — мрачно произнес Константин, — «как будто нам другой работы мало». Пока мой напарник ворчал, я смотрел на оставшуюся удивительно целую комнату, в которой проводили ритуал призыва. Причем призывы кровавого, специалисты службы безопасности еще не успели убрать тела в мешки для трупов, так что мне прекрасно были видны порезы на телах жертв. Они были нанесены так, чтобы жертва не истекла кровью раньше времени, но при этом испытывал страдания. Из порезов складывались цепочки символов, смутно знакомые мне, но это явно было что-то древнее, так как любое другое я бы уже прочитал. И откуда у них нашлось описание древнего ритуала? «Вот и мы задаемся этим вопросом», — ответил мне Скуратов, и я понял, что спросил это вслух. Призыв, да еще и на крови жертв, которых до этого пытали, вздохнув, я присел на корчик, чтобы лучше рассмотреть вырезанный символ на руке совсем молодой девушки. От трупов меня давно уже не воротило после одного случая, так что относился я к этому, если не прохладно, то в достаточной мере, чтобы это не мешало делу. И никогда не видел подобных символов, но часть из них очень похожа на письменность шумеров — По крайней мере, угадывается общность начертания. Что еще можешь сказать по этому ритуалу? Не знаю, был этот человек один или нет, но тот, кто вырезал символы, делал это так, будто для него это будничное дело. Ни одной помарки, все порезы нанесены так, чтобы знаки были четко видны и в то же время жертва не истекла кровью. В некоторых местах можно заметить, что специально затрагивались нервные окончания, чтобы причинить жертве боль и вызвать муки. Начал рассказывать я, осматривая тела. Патолого-анатомы скажут точнее, но мне кажется, что от жертв требовал, чтобы они испытывали максимальное количество боли к концу ритуала, и их все время держали в сознании. «А что по самому кругу призыва?» — продолжая курить, спросил Константин. «Как я успел заметить, это уже была третья сигарета подряд, и никто не возмущался тем, что мужчина курит на месте расследования». Либо очень древние заклинания, либо индивидуальная разработка на его основе. В схеме его построения не вижу ничего знакомого, чтобы можно было хоть с чем-то соотнести призыв. Тут даже непонятно, что именно пытались вызвать. — Я надеялся, хоть ты и дашь ответы на эти вопросы, — покачал головой Скуратов. — Ну уж прости, — не удержался я от сарказма, — я не демонолог. Чтобы во всем этом разбираться, да и кто бы дал мне в руки гримуары, в которых описаны подобные ритуалы. Насколько я помню, как раз твоя служба должна следить за этим. — Совсем невозможно проследить, — пожал плечами мой напарник. Да и сам уже не раз сталкивался с тем, что люди бездумно проводят запрещенные ритуалы ради исполнения своих желаний. Да просто задурили голову американскими мультиками, где тех же джинов представили как дружелюбных существ, — фыркнул я. И это ты знаешь. По всей видимости, это не было новостью для самого Константина. Но то, что я знаю про это, оказалось для него неожиданным. А что тут знать, — пожал плечами я. После стольких призывов понимаешь, что собой представляет большинство демонов. Не мне ему говорить, что судить обо всех по действиям меньшинства не стоит. Но демоны правда не страдают особой добротой, предпочитая все забрать себе, чем что-то отдавать. Те же джинны были еще теми коварными существами. Да, с одной стороны, они были вынуждены исполнять приказы своего господина, так как на самом деле это было их наказанием за свои действия. Джинны за каждое желание расплачивались энергией, которой могло оказаться недостаточно банально на простое выживание. Сроки же заключения в таких случаях, как правило, были довольно большие, и лишь единицы из доживали до конца срока. Так что не столько из-за своей зловредности, сколько в целях выживания джинны всегда исполняли желания, извращая слова хозяина. Тут даже не помогали заранее продуманные трактовки, так как понятие об одной и той же вещи у человека и демона могло быть совершенно различным, а эти мастера слов всегда делали так, чтобы они были использованы в их пользу. Ну и, конечно, под конец исполнения желаний демону отдавалась вся энергия хозяина, которая создавалась во время его смерти по исполнении контракта с джинном. Все же очень занимательный гримуар дал мне архивариус. Я даже не ожидал, что такая история в нем будет приведена в качестве примера создания клятвы, которая позволяет излишне свободно сторонам контракта трактовать ее. Как все же хорошо, что я с самого начала стал прописывать в своих печатях полное подчинение моим приказам и непричинение вреда прямо или косвенно, в том числе включив понятие «вреда» как можно больше смыслов, так как некоторые существа могут посчитать мою жизнь для меня нанесением вреда и будут вынуждены помочь мне. Так что в первую очередь призыв основывался на моем понимании этого нюанса. Наш отдел уже пытается найти соответствие среди символов, чтобы определить, откуда вообще возник данный ритуал. Но он сам должен понимать, что это не быстро. Пустив очередную струйку дыма, Константин взглядом проводил как сотрудники его организации уносят тела жертв, предварительно убедившись, что они нам тут больше не нужны. «Ты предлагаешь мне найти демона, который все это натворил?» утверждающе произнес я. «Да, — не стал юлить Скуратов. Я уже говорил тебе, что специалистов твоего уровня нашей службе просто нет». «Ага, еще призыв в столице», — понятливо кивнул я. «Сам все прекрасно понимаешь», — невесело хмыкнул мой напарник. «Начальство требует как можно быстрее найти беглеца, чтобы мы...» «Беглецов!» — перебил я его. «Что, прости?» — не сразу меня понял Константин. «Судя по тому, что я вижу, на призыв откликнулись минимум трое», — выпрямившись, пояснил я. Ритуал был рассчитан на большее число демонов, но первые же откликнувшиеся смогли разорвать привязку и уничтожили своих хозяев. Указал я, наверное, на единственную оставшуюся в целости стену, которая была почти полностью покрыта копотью. «Твои специалисты могут проверить это, но это все, что осталось от проводивших ритуал». — В итоге у нас сорвавшиеся с привязи минимум тройка демонов, — уточнил мужчина и после моего кивка продолжил. Дем хотел явно выругаться он, но в связи с происшествием это приобретало несколько иной смысл, и осознав это, он насекся на полуслове. Я даже не знаю, что хуже, когда у них есть хозяева или когда они сами по себе. — Смотря что ты предпочитаешь, — пожал плечами я, отнесясь к этому куда спокойнее Константина. Да, в сложившейся ситуации нет ничего хорошего, но и посыпать голову пеплом пока рановато. Если бы хозяева оказались живых, то они могли бы устроить террористический акт, напав на кого-то из важных правительственных лиц или на стратегическое производство. Это, конечно, если они идейные, а не просто жаждущие разрушений фанатики. Демоны без хозяев могут вообще себя долгое время никак не проявлять, пока не адаптируются к энергетике нашего мира и не накопят силы. Вот тогда все может быть куда хуже. сколько времени потребуется для этого, ухватился за заглавный в моей речи Скуратов. «Рассчитывать лучше на один день», не особо обнадеживающе ответил я, «так что лучше как можно скорее начать их поиск». «Без тебя знаю», несколько грубовато ответил мой напарник, но я его понимаю. «Это такой геморрой пролетел для службы магической безопасности, что, в общем, никто явно сегодня спать не ляжет. Я продолжил изучать место проведения ритуала призыва уже не только визуально, но и в энергетическом плане, пока Константин звонил своему начальству и докладывал об обстановке и моем видении ситуации. Как я понял по обрывкам фраз сослуживцев Скуратова, все надеялись, что вместе с завершением ритуала демоны вернулись назад в свою реальность, из-за чего и произошел взрыв. Жаль, но все далеко не так. В энергетическом плане все было очень похоже на то, как выглядела комната после взрыва. Даже энергетическая картина мира пострадала от выброса магической энергии в этом месте. А нанесенный на полу круг призыва походил на кровоточащую рану, который которую сейчас почти незаметно просачивался энергии из нашего мира. А вот это очень нехорошо. «Ты сможешь отследить вырвавшихся демонов?» Обратился ко мне Константин, но сразу же замолк, так как в моей руке возник небольшой магический круг, который прямо на его глазах становился все больше и сложнее. Я давно понял, что моя магия, мягко скажем, отличается от того, что могут делать те же стихийники. Но в то же время, как одаренный сильным сродством сводной стихией найдет источник воды в пустыне, так и я чувствовал все эти энергетические разрывы куда лучше остальных. Наверное, только благодаря этому я мог попытаться исправить ситуацию и не дать трагедии стать еще более серьезной. Ведь хуже призывы может оказаться только появление бреши, через которую хлынут все, кому не лень. Сам я с этим столкнулся впервые, но даже теоретических знаний хватало, чтобы понять, что я не могу так просто это оставить, даже если я за это ничего не получу в качестве награды. Как же проще было бы мне жить, если бы я был по-настоящему темным магом, которым наплевать на все это. Наверное, какой-то неправильный представитель этого направления магического искусства. По крайней мере, не соответствую представлениям обывателей. Тем временем я закончил создавать печать, и она засияла мягким синим цветом. В этот раз это был не призыв, а кое-что из того же теоретического арсенала, так как до этого мне не приходилось связываться с разломами в пространстве. Так как я могу использовать свой источник для призыва демонов и духов из их реальности, то скорее всего смогу воздействовать на то, что сейчас поглощает энергию нашего мира. Именно основываясь на этом предположении, я использовал новую печать, из которой выстрелили жгутики энергии по направлению к магическому кругу. Каждый жгутик устремился к своей точке, и вскоре моя печать почти полностью скрыла под собой весь этот участок пола. Не зная, как к этой проблеме подойти, я пару раз чуть не разрушил печать, когда то один, то другой жгутик начинало засасывать в разлом, стремительно высасывая энергию из созданной конструкции. Хорошо еще, что сам мир стремился зарастить такую рану в своем энергетическом теле, и мне оставалось только ускорить процесс. Постепенно я сшивал разлом, уничтожая все остатки энергии призыва из магического круга и направляя их на сращивание прорехи в пространстве. Не знаю, сколько это времени на самом деле заняло, Но концентрация отменяет процесс, потребовал колоссальный, так как то в одном месте, то в другом шов пытался разойтись. И на эти участки необходимо было добавить больше энергии и жгутики к проблемному месту. Наконец работа была завершена, и я развеял печать. Что ты делал сейчас? с любопытством спросил Константин, убедившись, что я не собираюсь продолжать. Я же в это время разминал руки и спину, которые затекли от стояния в одной позе. Делал так, чтобы больше никто не мог воспользоваться этим местом для нового призыва. Ответил я, не став говорить ничего про разлом в пространстве. Кто его знает, как к этому отнесутся руководитель моего напарника, а в том, что он об этом доложит, можно было не сомневаться, так что я выбрал наиболее правдоподобное. Тем более это очень близко к правде, так как теперь рисунком на полу нельзя воспользоваться для нового призыва. Настолько сейчас тут все исковеркано в энергетическом плане. Даже если обновить сам рисунок и провести ритуал по всем правилам, ничего не выйдет. Так что за это я мог быть спокоен. Так что насчет выслеживания? Напомнил мне о своем вопросе Скуратов. Вот, я сделал несколько взмахов рукой, прямо в воздухе рисуя очередную печать, а потом мысленным усилием поправил ее и добавил необходимые символы. Добавив в конструкт энергии, я опустил ее на пол. Вот они нас и проводят. Не смог удержаться я от комментария, когда из пола всплыли три огненные гончии и все той же стаи, что я призывал ранее. Демонические собаки, закончив переход в наш мир, стали озираться по сторонам. но, заметив меня, подбежали и стали ластиться. Нет, все же я их избаловал, но они делают такие счастливые мордашки, когда их гладишь вместе с передачей небольшой порции энергии, что мне сложно удержаться от этого. Правда, выглядят они как оживший кошмар, но после того, что я видел, это еще не самый ужасный вид. Тем более, что они и вправду невероятно близки к обычным собакам, а я всегда их любил. Только придется выделить двух человек, которых поведут последуйте красавцы. Добавил я, похлопав по голове двух гонщих размером поменьше, чем их третий собрат. Капающая слюна из их пасти уже начала плавить пол, но никто, по всей видимости, не обращал на это внимания, будучи больше поглощенным другим. Только сейчас я заметил, что все приостановили свою работу и с опаской смотрели на призванных мной демонов. «Они никого не тронут», — громко произнес я и, чуть тише, слегка оскалившись, добавил. «Если я не прикажу». Гончие радостно замахали своими хвостами, тем самым показывая, что не готовы исполнять мои приказы, какими бы они ни были. Хорошо. Первым отмер Константин и тут же начал отдавать указания остальным. Только после его тумаков и пары крепких словечек работа продолжилась, но все же нас старались обходить стороной. Интересно, как они собирались проверять магический круг, когда опасаются к нему подойти ближе, чем на метр, так как в данный момент его с любопытством обнюхивали гончие, вставая на след сбежавших демонов. Стоит сказать, что мой напарник очень оперативно нашел подходящих для преследования людей. Ими оказалась уже знакомая мне зеленоволосая девушка, на лице которой не отразилось ничего, когда она увидела гончих, и здоровый парень в среднем тактическом комплекте, разработанном, судя по некоторым характерным деталям, чтобы выдержать несколько серьезных магических атак. Можешь дать им своих собак. Это лидер оперативных отрядов, пояснил мне Скуратов. Мне лишь оставалось мысленно обратиться к своим призывам, указать им на тех, кого они должны вести за собой. Гончим не требовалось больше давать никакого объяснения, и они пошли вслед почти сразу ушедшим служащим правительственной организации. Двух человек я тебе выделил, и, так понимаю, мы пойдем за третьим. Да, кивнул я. Я не альтруист, но это самый опасный, судя по тому, что я ощущаю. Понял. Тогда я собираю группу, и можно выдвигаться.